Двухэтажная политика Весной 1919 года в Москву прибыла неофициальная миссия, посланная Ллойд Джорджем и Вильсоном, возглавляемая американцем Вильямом Буллетом. Буллет, выяснивший отношение большевиков к возможности заключения перемирия между Красными и Белыми армиями, в своих подробных рапортах из Москвы даже не упомянула в открытии в столице Советской Республики Первого Конгресса Третьего Интернационала, О создании Третьего Интернационала Правда много писала об этом, но представителю союзников новость это показалась лишённой интереса. Из 34 делегатов первого конгресса Коминтерна 30 жили в Москве, работая в наркоманделе. Двое были случайными гостями из Норвегии и Швеции, где коммунистических партий не было, и лишь двое имели мандаты. Но один из них, представитель созданной 2 месяца назад коммунистической партии Германии, Прибыл в Москву, чтобы выразить несогласие своей партии на создание Коминтерна. Роза Люксембург, соосновательница КПГ, была против создания Третьего Интернационала до тех пор, пока отсталые заводных революционных партий отдают инициативу большевикам. Несмотря на возражение делегата ГПГ Гугоя Берлейна, Ленин настоял на провозглашении в марте 1919 года рождения Третьего Интернационала. Новая международная организация с центром в Москве, созданная на средства партии большевиков, о веянье славы победоносной революции не скрывала своих целей. В первом номере журнала Коммунистический интернационал Зиновьев в статье "Перспективы пролетарской революции" пророчествовал: "Гражданская война зажглась во всей Европе. Победа коммунизма в Германии абсолютно неизбежна. Через год в Европе забудут о борьбе за коммунизм, и вся Европа будет коммунистической". Потом начнётся борьба за коммунизм в Америке, возможно, в Азии и на других континентах. На втором конгрессе летом 1920 года принимаются 21 условие обязательные для каждой партии, которая хочет стать членом Коминтернной секции Третьего Интернационала. Создаётся модель компарти отряда международной армии, ведущей партизу за захват власти. Среди условий обязательство помогать Советской республике в её борьбе с контрреволюцией. используя при этом все легальные и нелегальные методы. Тринадцатое условие – обязательство сочетать легальные и нелегальные методы для борьбы с правительством своих стран, создавать подпольные организации. Условия третье и четвертое – образцом двухэтажной внешней политики, явной через Наркомандел и секретной через Коминтерн, была политика по отношению к Германии – Надежда на неминуемую революцию в Германии была одним из главных аргументов Ленина в дни подготовки Октябрьского переворота. Ноябрь 1918 года, когда Германия могла стать, но не стала коммунистической, несколько разочаровал большевиков, но не лишил их надежды. Налаживается сотрудничество с Веймарской республикой и одновременно не прекращается деятельность по советизации Германии. Деятельность эта резко усиливается после создания Коминтерна. Специалисты от революции – Радек, Зиновьев, Белла Кун, Ракоши – готовят к Германии захват власти коммунитической партией. В апреле 1922 года Советская Республика и Германия заключают договор в итальянском городе Раппало. Договор предусматривал установление демократических отношений, взаимный отказ от военных претензий, создание экономического фронта, включающего смешанные торгово-промышленные компании – Трапальский договор разрывал единство капиталистических стран, водил Советскую Россию и Германию в из дипломатической изоляции. Очевидные преимущества советско-германского договора не мешают советскому правительству, используя комментерны к коммунистическую партию Германии, готовить революцию в Германии. Осенью 1923 года оказалось, что на этот раз ничто не может задержать могучий поступь партии. В начале сентября 1923 года Вспоминал советский дипломат. «Через Москву я выехал в Варшаву. В Москве все были как на угольях. Революционное движение в Германии развивалось все быстрее и быстрее. В Коминтерне работа шла полным ходом. Намечались будущие члены правительства Советской Германии. Из числа русских советских деятелей отбиралась крепкая группа, которая должна была служить ядром будущего Германского Совета народных комиссаров. Здесь были хозяйственники, военные, деятели Коминтерна». и несколько ответственных работников ГПУ. В эти же дни «Правда» публикуют стихи о пылающей Германии, слушающей «В ветрах клич «Пора!» В югах лозунг «Пли!» Отношения между советским и германским правительством в этот период были отличными. В 1920 году Англия начинает искать соглашения с Советской Россией. Ведутся переговоры о торговых сношениях. идёт со торговля через посредство различных нейтральных стран, которые со своей стороны также вступили в торговые отношения с Советской Россией. Карл Радек констатирует, что благодаря этому положение страны окрепло. Но тот же Радек на созванном в сентябре 1920 года в Баку Конгрессе народов Востока призывает рабочих и крестьян Персии, Турции и Индии подняться на борьбу с английским империализмом, обещая им и Советской России оружие для совместных повет. Председатель Коминтерна Зиновьев призывает на этом конгрессе мусульманские народы к джихаду, священной войне с Великобританией. Зиновьев был в это время членом политбюро, высшего органа советского государства. "Не есть тайна ни для кого", признавал другой член политбюро Каменев, что ЦК и политбюро нашей партии руководят Коминтерном. Молодая внешняя политика молодого советского государства исходила из принципа, сформулированного Лениным в декабре 1920 года. Пока существует капитализм и социализм, они не могут жить в мире. В разгар споров о Бресте Ленин предложил Седьмому съезду партии резолюцию, гласившую «Съезд уполномочивает ЦК партии разрывать все мирные договоры и объявлять войну каждому империалистическому государству и всему миру, если ЦК партии сочтет моменты подходящим». Резолюция эта должна была успокоить противников Брестского договора, но она выражала суть ленинской внешнеполитической доктрины. Пролетарское государство, воплощающее прогресс, всегда право в своих отношениях с капиталистическими государствами, воплощающими реакцию. Всё, что она делает, соответствует законам истории и поэтому целиком и полностью оправдано.